Глава 217. Волнение. Часть третья. Игроки, оставшиеся в старейшине, согласно правительственным постановлениям, разместились в безопасных городах. Биджей, транслировавшие события в старейшине, за обещание вознаграждения стали доверенными лицами правительства. Поначалу было много путаницы, но как только ситуация была улажена, игроки начали демонстрировать привычную модели поведения. К счастью, осталось достаточно много игроков высокого уровня, поэтому у них не возникало проблем хотя бы с обеспечением питания. «Чем там вообще правительство занято? Они абсолютно некомпетентны. Но эти козлы из еще хуже. Создать такую игру!» – произнес один из игроков, после чего внезапно замолчал. Мир старейшины был слишком реалистичным, и они пробыли здесь так долго, что начали забывать, что делают. Играют в игру или действительно являются частью этого мира. «Разве мы не такие уже, как и все эти NPC, а наши воспоминания — всего лишь самообман? Если наши мозги...» Им казалось, словно не попали на страниц научно-фантастического романа. «Хотя бы на работу ходить не надо». «Да уж, может, нам стоит не ругать, а благодарить серого бога?» «Прекрати говорить глупости. Мы не знаем, чем все это закончится, так что...» «Я же шучу. Кому вообще такое в голову взбредет? «Хорошо. Надеюсь, всем комфортно. Пойду найду чего-нибудь поесть» поесть ты собираешься есть в такое время мы не в начальной школе к тому же теперь нам самим предстоит позаботиться о своем пропитании не волнуйся я вернусь ты пойдешь один с братом а у тебя должно быть тоже невысокий уровень. но я совсем недавно начал играть. Не обошлось делая без споров которые касались активов в старейшине. Испуганные низкоуровневые игроки вынуждены были жить в палатках в то время как игроки высокого уровня продолжали свою деятельность, и наслаждались разнообразной роскошью. Все это пытались как-то контролировать топ-игроки и биджи, через которых действовали правительства разных стран. «Разве мы не должны вмешаться?» «Оставь их. Мы и так сделали все, что могли», — сказал Роммель, наблюдая за этим зрелищем. «К тому же мы не можем контролировать абсолютно всех. Мир старешно отличался от реальности, здесь любой мог умереть от меча или в результате несчастного случая». Таким образом, теперь наказанием за проступок была сама смерть. Что говорят другие, Все то же самое. Эксперты продолжают анализировать ситуацию. Честно говоря, я уже устал от них. Роммель чувствовал тревогу. Их усилия наверняка уже давно зашли в тупик. Принимая в расчет разницу во времени между реальностью и старейшиной, должна была пройти как минимум неделя. Тем не менее, новостей извне так до сих пор и не было. Правительство продолжило повторять все то же, Что говорил еще в самом начале инцидента? Я схожу к мэру. Подожди, я попрошу кого-нибудь сходить вместе с тобой. Все нормально, я пойду один, не переживай, я смогу защититься. С тобой точно все будет в порядке? Говорю же тебе, не волнуйся. С этими словами Роммель покинул деревню игроков. Мир старейшины продолжал жить своей жизнью, а они чувствовали себя запертыми в нем, словно в клетке. Извне просили, чтобы Роммель почаще связывался с местными властями. В этом не было ничего удивительного, поскольку Роммель, будучи гениальным лидером, был широко известен среди NPC и хорошо подходил для сбора информации. Мэр Палачи был знаком с Роммелем, а потому последний часто наведывался к нему, чтобы выведать те или иные сведения. По пути Роммель встретил знакомого охранника, и его лицо немного просветлело. Затем он зашел в приемную к мэру, который тут же его поприветствовал. «О, Роммель, какое счастье видеть тебя снова! Итак, что привело тебя ко мне сегодня?» «Я просто хотел поблагодарить вас. Я очень признателен, что вы обстроили нам место на окраине города. Благодаря вам все идет хорошо. ха Проклятые звездами тоже люди! К тому же сейчас такое время, когда мы должны помогать друг другу!» Поглаживая усы, произнес мэр. «Ну, как я полагаю, тебя интересует ситуация с серым богом!» «Интересует, но я пришел вовсе не из-за этого». <смех> будет тебе. Со мной ты можешь говорить открыто. Что ж, я расскажу тебе». Сильнейшие мира сева собрались вместе и направились на север, чтобы остановить серого бога. Однако в настоящее время у них трудности. Трудности. Демоны, которые, как мы думали, были устреблены, возродились и напали на них. Более того, их поддерживает сила серого бога, поэтому их продвижение слегка затянулось. Однако, — улыбнулся Мэр, — с нами ведь боги. Думаю, проблем не будет. Боги уже объединялись, но не смогли одолеть даже орков. Подумал Роммель, однако проглотил эти слова. Теперь орки были их союзниками, кроме того, все расы, проживавшие как на континенте, так и на севере, объединились с богами. Что такое серый бог? Мы точно не знаем. Какой-то древний бог, который пал из-за других богов. Не знаю, как и почему. Но он вновь сумел появиться здесь и теперь хочет уничтожить этот мир. Эта информация также была общеизвестной, причем не только жителям Палачи. Игроки таких населенных пунктов, как Маларт, Арнин и многочисленных городов империи получили схожие сведения: если верить системному сообщению, то единственным способом спастись было избавиться от серого бога. Если победит серый бог, мир погибнет, и вся жизнь в не будет уничтожена. Умрут и игроки! Смерть в не привела бы к смерти и в реальности. Это было поистине ужасное задание. Тогда разве не стоит отправить армию? Орков и членов экспедиционного войска осталось не так и много?» Спросил встревоженный Роммель. «Говорят, что демонов нельзя победить обычным способом. Простые люди моментально погибают при встрече с ними, так что наша армия будет лишь помехой. И когда серый бог уничтожит мир? Этого я не знаю». Говорят, что Серый Бог все это время поддерживает действие какого-то заклинания, но я не знаю, сколько времени требуется на то, чтобы оно заработало. В этот момент перед глазами Реммеля что-то появилось. Это было системное сообщение. Последнее задание. Серый Бог до сих пор жива, и ее сила быстро растет. Мир движется к новому началу. Мне жаль вас, но благодаря вашей жертве вселенная сможет переродиться. До разрушения мира осталось 7 дней. Ровно через неделю на рассвете мир погибнет. Какое-то время Роммель молчал, Мэр еще ничего не знал, а потому просто улыбнулся. В любом случае, не стоит переживать. Разве за дело не взялся сам Крокта? Завербованный правительством оператор канала Игромании Polaroid схватился за голову. Его видеоролики показывались на обычном игровом канале, но теперь его использовали, чтобы поговорить с государственными чиновниками. Однако не так давно он получил секретное предложение. «Сакхён, если у тебя все получится, это будет джекпот. Ты будешь купаться в деньгах, к тому же тебе нечего бояться, мы решим любые проблемы». Пока правительственные чиновники отсутствовали, игромания вышла с ним на связь и сделала предложение. Отправиться на север и отснять битву между богами и серым богом. Конечно, его жизнь будет подвергнута опасности, однако в случае успеха мир будет в восторге от лучшего из всех возможных видеороликов. «Битва за мир», где на кон были поставлены жизни абсолютно всех и каждого. Сражение орков с экспедиционными войсками не могло даже сравниться с этой настоящей войной богов. Директор попытался убедить его, сказав, что это будет самая эпохальная трансляция за все время существования старейшины. «Сакхён, нам нужно спешить. Как ты думаешь, мы единственные, кто до этого додумался? Я более чем уверен, что других биджеев уже завербовали, и они обязательно попытаются подкрасться к полю боя». Они наверняка уже идут на север. Разве ты не знаешь, чего хотят все биджея? Если не пойдешь ты, пойдет кто-то другой, и ты упустишь свой джекпот. Полароид закрыл глаза, его жизнь была поставлена на карту. Транслируя последние войны, он несколько раз оказывался втянутым в битву и погиб. В те времена он мог быть храбрым, поскольку подобная смерть не имела никаких последствий. Но теперь его смерть означала смерть в реальности, и никакие деньги и славу нельзя было сравнить с его жизнью. У него были жена и ребенок, и прямо сейчас должен был быть медовый месяц. Когда жена с изможденным лицом протянула ему новорожденную дочь, он впервые в своей жизни превселюдно заплакал. Это было настолько радостное чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Ради них он должен был остаться живым. «Простите, я... но в этот момент... последнее задание!» Прочитав системное сообщение, Полароид застыл на месте. Директор, с которым он разговаривал, тоже замолчал. Некоторое время оператор молчал. Санхён, мне жаль это говорить, но у правительства ничего не получилось. В Альбиносе ничего не было, никто не понимает, как работает игра. Эксперты тоже ничего не знают. Некоторые говорят, что это паранормальное явление. Все правительства мира держат это в секрете. Итак, Санхён. Полароид безучастно слушал его слова. «Теперь ты понимаешь...» «Я позабочусь о твоей семье, и мне о чем не нужно будет беспокоиться. Конечно, лучше всего, чтобы ты вернулся живым. Но я гарантирую, что они никогда и ни в чем не будут нуждаться». Директор вздохнул, после чего продолжил. «Я прослежу за тем, чтобы твоя жена и дочь комфортно прожили всю оставшуюся жизнь. Я знаю, что это может показаться грязным ходом, но если ты не проведешь трансляцию и просто умрёшь, я не смогу тебе помочь. Правительственная компенсация? Ты думаешь, они на это пойдут?» К тому же в ловушке не один и не два человека, таких тысячи. А потому вряд ли стоит ожидать от правительства достойной компенсации. Короче говоря, я понимаю. Прервал его Полароид. Я понимаю. Я пойду и все сделаю. Директор ничего не ответил. Полароид посмотрел на свои руки, они тряслись. Он моргнул прежде, чем встать. Простите, я вернусь позже. Он проигнорировал дальнейшие слова директора и надел свою экипировку. Снаружи уже творился беспорядок, очевидно, игроки только что прочитали системные сообщения, а потому громко кричали и поливали потоками брани как свои правительства, так и корпорацию разработчика. Полароид спрятался, если его, одного из немногих биджеев, поймают, то попросту запрут. Тем не менее, чтобы отправиться на север, ему нужно было покинуть пределы деревни игроков. А затем он понял, что рядом с ним кто-то стоит. «Ты... Ювицер Ленни». Лэнни замела все свои следы и тоже поселилась в палачи. Судя по всему, она вела свое собственное расследование, игнорируя слова правительственных чиновников. Я все слышала, сказала она. Пойдем? Полороид посмотрел на нее. Ее лицо было бледным, поскольку всего минуту назад девушка узнала, сколько ей осталось жить. Тем не менее, взгляд Лэнни оставался все таким же твердым, как и раньше. Пойдем вместе, предложила она. Да? Самому тебе будет тяжело. «Ты… почему? Я знаю, что все попытки исправить ситуацию в реальности провалились. А раз мне все равно суждено умереть, то почему бы не сыграть в азартную игру?» Ухмыльнулась Лэнни. «К тому же есть кое-кто, кого я действительно хочу видеть». Полароид знал, о ком идет речь. Тот, кого Ленни упорно преследовала. Тот, кто никогда не отступал. Великий воин, который в одиночку вышел против Империи и который сразился с Богом, чтобы спасти свой народ». НПС, имени которого было достаточно, чтобы разогреть сердце любого игрока-старейшина. Орк-войн Крокта, он тоже был здесь. Действительно. Слабо улыбнувшись, пробормотал Полароид. Это была его первая улыбка с момента начала инцидента. Во время битвы с силами экспедиции все биджеи были сосредоточены исключительно на нем. И вот когда Полароид подумал о Крокте, в его сердце появилась смутная надежда. Как бы это ни было странно, Но Крокта вселял надежду и Веру. Он без лишних раздумий ступал на поля сражений, где поражение было предначертано самой судьбой, и всякий раз вырывал победу из ее цепких рук. И теперь он был на их стороне, знал он это или нет, но теперь Крокта сражался за их жизни. Да, пойдем посмотрим. Этот орк задаст ей жару, ответил Полароид. Лэни протянула ему руку, и тот без колебаний взялся за нее. А затем девушка использовала свой навык и фигуры двух стримеров постепенно размылись. Когда некоторое время спустя люди открыли дверь в его комнату, в ней никого не оказалось.